Глава 25. Звонок в аркуту Ирина Владимировна сидела на диване, поджав ноги и читала книгу. Она была в серо-голубом трикотажном костюме, из-под задравшихся брючин виднелись загорелые лодыжки и маленькие узкие ступни. Ее темные вьющиеся волосы были заколоты в пучок деревянным карандашом, что Кречтову показалось немного странным. Войдя в гостиную, он остановился на небольшом отдалении, чтобы полюбоваться прелестной женщиной. Кречтов избегал в открытую разглядывать Ирину Владимировну, боялся выдать себя. Она притягивала его внешним совершенством и какой-то особенной, чарующей женской манкостью. — Читаете? — спросил Кречтов. Как видите, да. Не поднимая глаз, ответила Ирина Владимировна. «Как себя чувствуете?» «Превосходно. Держите фасон. Лучше сказать, выпендриваюсь». Ирина Владимировна оглядела его и уверенно констатировала. «Я даже отсюда вижу, что у вас высокая температура». «Это вряд ли, если только вы не запаслись дистанционным термометром». «Спасибо, что напомнили». Ирина Владимировна вытащила из пучка волос карандаш и сделала запись, сопроводив ее устным комментарием. «Не забыть купить градусник». «Вот так прямо в книге?» – удивился Кречетов. «На закладке она показала прямоугольную карточку. А я и забыл. В школе мы так же делали». Не договорив, он замолчал, потом развернулся и быстрым шагом направился к лестнице. «Куда вы?» – запоздало крикнул ему вслед Ирина Владимировна. Спустившись, Кречетов завернул в чулан, где хранились вещи Полины Аркадьевны. Включил свет, открыл чемодан и вытащил из него книгу. Взявшись за корочки, как следует стряхнула ее, и на стол выпала старая почтовая открытка, которую старуха использовала вместо закладки. Кречтов изучил открытку с обеих сторон. На внутренней стороне было рукописное поздравление. Наружная сторона открытки с изображением гладиолусов имела почтовую марку, погашенную штемпелем. Приглядевшись, Кречтов прочитал надпись, которая шла по белому краю. «Сказать Миша с 10 до 10.45». Конечно же, Кречетов рассчитывал найти что-то поинтереснее. Эту строчку Полина Аркадьевна могла написать в любой из дней, и она не обязательно связана с ее гибелью. Выходя из чулана, Кречетов испытывал сильнейшее разочарование. Вместе с тем пришло понимание того, что нужно действовать здесь и сейчас. И больше не терять ни минуты. В прихожей ему встретилась Василина. Она была одета в пальто и направлялась к выходу. «Постойте!» Услышав его голос, Василина остановилась. Кречетов подошел ближе. «Нужна ваша помощь. Куда-то задевал ключ от своей комнаты. А у вас, я слышал, есть универсальный, который подходит ко всем замкам?» «Ну, есть». «Не одолжите мне его ненадолго. Открою дверь и сразу верну». «Если разрешит Эмма Леонидовна», ответила Василина. «Но я спешу в магазин и не стану ее искать». «И что же мне делать? Бродить по дому беспризорником?» «Ну, хорошо». Василина подошла к комоду, выдвинула ящик, взяла оттуда ключ и протянула Кречетову. «Откройте дверь и сразу верните на место. Благодарю вас. Через пять минут ключ будет в ящике», — пообещал Кречтов и проводил Василину взглядом. Когда та вышла из дома, он не пошел к лестнице, чтобы подняться в свою комнату, а свернул в коридор, который вел к личным комнатам Глеба и Эммы Для начала он постучал в каждую, убедившись, что там никого нет, Отомкнул первую дверь и сразу понял, что там живет Эмма Леонидовна. Не заходя внутрь, Кречтов закрыл ее и перешел к соседней двери. Открыв, увидел настоящую мужскую берлогу, по всем признакам совсем молодого человека. Неубранную постель, разбросанные толстовки и джинсы, компьютер с клавиатурой для игр. Кречтов заглянул в шкаф, перебрал вешалки с одеждой, поврашил на полках белье и пошел к окну. Отдернув штору, увидел на подоконнике пустые пакеты из-под сока и чипсов. Вдруг за его спиной раздался голос. «Что вы здесь делаете?» Кречтов обернулся и увидел в дверях середитого Глеба, заметил. «Согласен», — вышло неловко. Глеб сделал несколько решительных шагов ему навстречу, но вдруг остановился и указал на дверь. «Валите отсюда!» Ожидая лютого мордобоя, Кречетов удивился. «И все? Проваливайте!» «Может, побеседуем?» Глеб возмутился. «Он еще разговаривает. Накостылять бы тебе по шее». «Ну, попробуй». Кричтов пошел к нему, словно напрашиваясь, но Глеб отступил, как будто что-то с собой сгораживая. Кричтов тоже переместился, чтобы рассмотреть пространство возле кровати. Там на полу из изголовья стоял пустой бокал со следами розовой помады. Он ушел, как только заметил бокал. Теперь ему предстояло решить, что делать дальше. Кричтов понял, что в комнате побывала Юлия. И как взрослый, повидавший жизнь человек, сделал вывод. Выпить и поставить бокал на пол возле кровати можно, лишь находясь в постели. Этот факт придал ситуации щекотливую окраску, и Кричтов заранее ощутил неловкость перед разговором с Михаилом Самаровым. С ним он встретился за обеденным столом. В присутствии хозяина дома Эмма Леонидовна была излишне хлопотливой и нервной. От этого возникла беспокойная атмосфера. Беседовали только Ольга и Юлия, Михаил с Кричтовым перебрасывались короткими репликами, а потом и вовсе спустились в стир, чтобы переговорить без свидетелей. До последнего момента Кричтов решал для себя, стоит ли говорить про Юлию. «Вот номер брата из Воркуты», — Михаил протянул свернутый клочок бумаги. «Сам позвонить не хочешь?» Михаил покачал головой и направился к стеллажам, где хранилось оружие. «Мы не знакомы, о чем с ним говорить?» «Ну, хорошо». «Сегодня вечером я сам позвоню», — сказал Кречетов и тоже подошел к стеллажам. «Что ты задумал?» — спросил Михаил. «Обычная формальность, я должен быть уверен во всем. Что-нибудь раскопал?» «Да как тебе сказать?» — задумчиво проронил Кречетов и обвел взглядом стеллажи в поисках Зауэра. «Не найдя его, он решил, что про Юлию лучше не говорить». «Ну, что?» — напомнил себе Михаил. «Константин здесь ни при чем. А я тебе говорил». Он взял автомат Калашникова, надел наушники и вышел на огневой рубеж. Кречтов встал рядом и заткнул уши пальцами. Михаил стрелял отрывисто и расчетливо, короткими очередями как будто расправлялся с самым злишим врагом. Когда он отложил автомат и снял наушники, Кречтов осведомился. — У тебя что-нибудь случилось? — А ты будто не знаешь. В доме что ни день, то покойник. — Не преувеличивай, такого пока нет. — Нет, значит, будет, — угрюмо проронил Михаил. Вижу, у тебя дело не клеится. кричетов наблюдал за приятелем и не узнавал его. За несколько последних дней спокойный, и уверенный в себе Михаил превратился в злобного невротика. Казалось, он даже постарел. Не дави на меня, проронил кричетов В ответ Михаил отмахнулся да кто он тебя давит? Замечание задело Кречтова за живое. Было очевидно, что вопреки недавним уверениям, Самаров не верил в то, что он может изобличить убийцу. «Или убийц», – мысленно уточнил кричетов Поднявшись в свою комнату, он проверил в телефоне входящие сообщения и, достав бумажный клочок, взятый у Михаила, набрал в Иркутинский номер. Трубку сняли после шестого гудка. Мужской запыхавшийся голос ответил. «Алло?» Прочитав написанное имя, Кречетов спросил. «Это Антон?» «Он самый. А вы кто такой?» «Дальний родственник вашей супруги». «По какой линии?» Подцовской. «Пригласить ее к телефону?» Немного помолчав, Кречетов растерянно уточнил. «Что?» «Позвать, — говорю Олю. Она сейчас на кухне готовит ужин». «Вы в этом уверены?» «А с чего бы мне сомневаться? Я слышу, как у нее работает мясорубка». «Значит, она никуда не уезжала? Кто ее пустит посреди учебного года?» «На всю школу один учитель литературы». Кречетов замолчал, потом, спохватившись, обронил. «Школа у вас, видно, маленькая?» «Так мне позвать Ольгу или перезвоните?» «Перезвоню», — ответил Кречетов и, дав отбой, с облегчением выдохнул. Он вышел в коридор и, дойдя до тупика, развернулся. Нащупав в кармане ключ, постучал в Ольгину комнату. Она открыла дверь, и Кречетов сочинил, что ошибся дверью. Ему нужен Константин. Кажется, Ольга поверила, но Кречтов остался недоволен собой. Если эта женщина самозванка, и в доме Самаровых у нее есть свои криминальные интересы, Он рисковал спугнуть ее. В сложившейся ситуации это недопустимо, и впредь ему следует быть осмотрительнее. Вернувшись в свою комнату, Кречтов обнаружил там Ирину Владимировну. «У вас было открыто?» – оправдываясь, проговорила она. Формально она явилась тонометром измерить ему давление. Но как оказалось на самом деле, чтобы поговорить? кричтов засучил рукав и подставил руку. Ирина Владимировна закрепила манжету и включила компрессор. Я говорила с Юлей, с ней происходит что-то необъяснимое. Это заметно. Нельзя ли повежливее? И вообще, пока измеряю давление, лучше помолчите. Через минуту она сообщила. 140 на 90. Для вашего возраста это почти нормально. Мне 50. Может, немного высоковато? Могу дать таблетку, предложила Ирина Владимировна. Кричтов поспешно отказался и застегнул манжету. Нет уж, спасибо. Так что там с вашей дочерью? «Не исключаю, что она подаст на развод», – трагическим тоном проговорила Ирина Владимировна. «Характерами не сошлись», – саронизировал Кречетов. «Или же разлюбила». «Ни то, ни другое. Она по-прежнему любит Михаила». «Да но, «Дайте договорить». Ирина Владимировна нервно скрутила трубки тонометра. «Она будто сошла с ума. То любит, то ненавидит. И то, и другое на грани шизофрении. В мою дочь как будто вселился бес». Оболочка осталась Юлина, а внутри сидит другой человек. Это вы уже говорили. Во многом виноват сам Михаил, он уделяет ей слишком мало внимания. Еще недавно вы говорили, что он ее любит. И это меня пугает больше всего. Заняться ей нечем, научили бы вы ее вышивать. Ты да сама не умею. Хотите на чистоту?» Кречетов твердо посмотрел ей в глаза. «Я уверен, что ваша дочь и племянница Эмма Леонидовна – любовники». «Это неправда!» — воскликнула Ирина Владимировна и спрятала лицо в ладони. Но уже через мгновение спросила. «Что же нам делать?» «Нам?» — удивился Кречетов. «Кого вы имеете в виду, кроме себя и дочери?» «Вас!» — с уверенностью в голосе проговорила она. «На каком основании?» «Мне казалось, что вы мой друг и на моей стороне». «Не хочу вас обижать, но перед Михаилом у меня есть определенные обязательства», — сказал Кречетов. «Кроме того, он мой друг» и я обязан сказать ему правду». «Тогда мы погибли», — упавшим голосом произнесла Ирина Владимировна. «Если Юлия замешно в чем-то посерьезнее измены, обещаю молчать». «Хотя еще час назад я думал иначе», — признался Кречетов. «Отныне я ваша должница». Ирина Владимировна посмотрела на него таким теплым взглядом, что он вдруг смутился. «Тогда помогите мне». «В чем? Нужно присмотреть за этой женщиной из Воркуты». Ее зовут Ольга. И тут он сказал Ирине Владимировне правду. Она не та, за кого себя выдает.